Перед посевом семена увлажняют, иначе они весьма долго не дают всходов. Заделывают семена мелко, не глубже 0,2 сантиметра. Затем поле или грядки прикатывают, чтобы усилить соприкосновение семян с почвой. Сеют редкой строчкой, имея в виду, что прорывка всходов не только трудоемкая, но и вредная операция. Ведь выдергивая растения с корнем, мы обнажаем соседние корни. Именно на них-то и отложит яйца морковные муха, опаснейший вредитель вкусного овоща. Пораженная мухой морковь вырастает горькой и негодной к хранению. Кто выращивает собственные семена моркови, заботится о них еще с осени. На семена отбирает наиболее характерные корни как по форме, Так и по окраске. Хранят маточники счастью ботвы, так конечная почка скорее по весне выкинет стебель. Летом эти стебли обзаведутся многими зонтиками, из которых подсемена оставляет самые сильные и крупные. В пределах зонтика наиболее ценные семена получаются на крайних лучах. Со срединных посевной материал будет слабой всхожести и плохой энергии прорастания. Для посевных нужд лучше пользоваться свежими семенами. Характерная их особенность наличие запаха. Семена моркови сохраняют всхожесть до 4 лет, но держат их, как правило, не более 2 лет. Сортимент столовой моркови достаточно широк. Только отечественные организации «Сорт 7 овощ» предлагает хозяйствам семена 19 сортов этого корнеплода. Вот некоторые из них. Шантене 2461. Сорт хорошо удается на суглинистых почвах. Урожайность 4-5 килограммов с квадратного метра. Корни оранжево-красные. Сбежистые, с тупым концом. Поспевает рано, через 95 дней. Пучковые продукции через 50 дней. Устойчивые к цветухе, лёжкие. Корнеплоды эти крупные, гладкие, богаты каротином. Мякоть их оранжевая, плотная, но сладкая и ароматная. Сорт широко районирован в стране. Нанская 4. Лучшее для подзимнего посева. Корни ровные, тупоконические, каратель. По вкусу превосходит шантене. Сахаров содержит до 6%. Мякоть корнеплода нежная, сочная, душистая. Сердцевина маленькая, а краской почти не отличается от мякоти. Потребительская спелость наступает через 100, а пучковая через 50 дней. Лёжкость корней невысокая. Геранда. Корни укороченные, с крутым сбегом. Их обычная длина 10, а ширина головки 8 сантиметров. Вес корня достигает 400 граммов. Геранду можно возделывать на почвах с мелким пахотным слоем. Благодаря конфигурации корнеплода, эта морковь легко выдергивается из земли, что, конечно, важно при уборке овощей. Еще короче и круглее корнеплоды у моркови сорта «Парижская каратель».